Было уже начало первого. Солнце в зените под градом, а горячий воздух на ходу обжигает легкие. Моя ошибка, нет, скорее, оплошность или безрассудство, заключалась в том, что я решил заглянуть к себе домой. Всё складывалось так удачно. Девятая маршрутка остановилась полупустой. До «Звездного» добираться минут пятнадцать. А в холодильнике компот и солодовское пиво. Можно заодно уж взять оставшиеся вещи Сабрины, да и просто проведать квартиру. Давние предупреждения Евы забылись и на тот момент казались утратившими актуальность. Короче говоря, меня там ждали. Я понял это еще на подходе к подъезду. когда на окнах моей квартиры ни с того ни с сего всколыхнулись портьеры. Тактическое отступление выглядело слишком логичным для того, чтобы так поступить. Уж если идти наперекор рассудку, то до самого конца, без мелочей и исключений. В принципе, это у меня получилось. Я отпер дверь и шагнул внутрь, уже примерно зная, сколько желающих меня ждет. Они так старательно затаили дыхание, что рвущийся стук сердец был слышен еще на лестничной площадке. И того всего четыре человека. Отличная разминка для всех групп мышц. Я очень давно не пополнял свои энергетические запасы. Иначе можно было бы вообще избежать столкновения. Плохо одно. Сердцебиение молодых парней абсолютно заглушило другие сердца. Те, чей стук был медленным, размеренным и едва уловимым. руки вверх!» Из-за кухонной двери... Выскочил отчаянный конопатый хлопец с традиционным арбалетом на изготовку. Я даже едва не пустил сентиментальную слезу. Грозное оружие явно изготавливали все в той же школьной мастерской, что и самострел Евы. В глазах паренька горела неумолимая решимость, а указательный палец чуть приплясывал на спусковом крючке. «Я не вампир». Но острый деревянный колышек с такого расстояния не доставит долгой радости никому. Пришлось подчиниться. Не разочаровывать же это безусое дитя. Хватай предателя! Из комнаты туалета и ванной выскочили еще трое не менее решительных молодцов. Охотничий азарт бил в них ключом. Я с деликатной неохотой позволил заломить себе руки за спину, дожидаясь, пока арбалетчик расслабится. Ребята, а интересно, кого это я предал? Захожу к себе домой в частную приватизированную квартиру, а тут вы. Противозаконное вторжение, вам не кажется? «Молчать, изменник!» Конопатый опустил оружие, замахнувшись на меня ногой. Напрасно. Я чуть прикрыл глаза и сконцентрировался. Мгновением позже паренек валялся на полу, удивленный, как тюлень. Его тренированное тело начнет подчиняться разуму примерно через полчаса-час. До этого он даже кричать не сможет. Троих гончих я легко раскидал по углам. После секундного замешательства они вскочили на ноги и вновь бросились в атаку. Уворачиваясь от кулака или, в свою очередь, ломая кому-то нос, очень трудно достигнуть нужной психологической концентрации. Поэтому пришлось драться по-простому – один против трех. Постепенно я разогрелся и вошел во вкус – Охотников неплохо натаскали в боевых искусствах, и схватка с ними доставляла истинное удовольствие. Я даже присмотрел пару приемчиков и связок на будущее, но равняться с моей более чем двухсотлетней практикой они не могли. Когда все трое легли поверх друга арбалетчика, я стер кровь с губы, удрученно глянул на разбитые костяшки пальцев и прошел в комнату. Высокую фигуру, стоявшую за шкафом, заметил далеко не сразу, как, впрочем, и второго, скрывавшегося за дверью. Чувство опасности не просигналило вовремя, и дикий толчок в спину разом отшвырнул меня в центр комнаты. Кривясь от боли, я приподнялся на локтях и тут же получил такой удар ботинком в лицо, что едва не потерял сознание. Передо мной стояли два вампира. Рослые, стройные, подтянутые, в прошлом явно спортсмены или военные. Энергетически я бы еще мог с ними потягаться, но физически. Особого времени на размышления все равно не было. Я попытался встать, но тяжелый удар в грудь отбросил меня к стене. Или скорее прямо в стену. Посмотри, что там с ребятами. Валяются в прихожей, разукрашенные, как яйца к пасхе. Есть кровь. «Разумеется, но сначала...» Они подошли и встали надо мной, как два черных проклятия. Если помните, все окна в моей квартире плотно занавешены тяжелым бархатом. Это делалось исключительно для комфорта Сабрины. Полуденное солнце астраханского лета свалит с ног любого, даже самого адаптированного вампира. Я уперся спиной в стену, безуспешно пытаясь сесть. Он и есть тот самый Дэн Титовский. Вроде бы. Барон описывал его как очень крутого профи. Это просто сопливая мальчишка. Я едва успел вскинуть руки, предотвращая очередной удар в лицо. Уклониться удалось, но виски пронзило режущей болью. А из носа пошла густая багровая кровь. О да он еще пытается сопротивляться. Следующий пинок в живот я пропустил. Очень трудно защищаться от двух умелых бойцов, одновременно бьющих тебя, лежащего ногами слева и справа. Осторожнее, а не то он высосет твою энергию. Ах да, он же монстр... Которого так боятся все местные. Провенция. У нас в Питере таких за полчаса обламывают. Едва дыша от боли, я забился в угол между столом и креслом. Этих убийц отличала грязная аура безнаказанной жестокости. Любые попытки прикоснуться к их энергетике вызывали спазм. Я мог только драться, но превосходство в силе было на их стороне. Если бы все повернуть вспять, не тратя времени на охотников и встретить заезжих наемников энергетическим выплеском, тогда возможно. Один из нападавших небрежно отшвырнул кресло в сторону. — Пойдешь сам или... Вопрос завершился новым ударом, но я ждал чего-то подобного. Поймав негодяя за ногу, я до хруста вывернул ему ступню. Вампир рухнул навзничь без стона. Мне даже удалось подняться и замахнуться. А вот ударить уже не успел. Они действительно были мастерами своего дела. Когда боль заполнила все сознание, и я уже ни на что не реагировал, Черный пульсирующий туман плавно окутывал мою бедную голову.